Глава сорок «Э, седьмая — Эка эта девица-то, — удивился Кнурх и очень заинтересовался, ведь гномы, по сути, свои ужасно любопытные существа. — А зачем тебе туда? Там ведь лиры заседают, да вопросы важные решают. Он наставительно поднял палец кверху. Таня замолчала на полусловие. — Лиры заседают. Это вы слышали, а? То есть девушки туда, что ли, и ходу нет? Патриархат, чтоб его, что позволено Юпитеру, то не позволено быку, вспомнила Таня любимое изречение Пашки. Любил бывший муженёк, выпивши пару бутылочек пива, развалившись на тахте, купленной, кстати, на Танину премию, высказывание такого рода. Имелось в виду, что он, мужчина, может себе позволить куда больше, чем она, женщина. Ну, типа, сиди в своём углу и помалкивай, когда сильные мира сего разговаривают. Правда, поражацом стал только после того, как открыл свой магазинчик с запчастями для отечественных авто. А вот когда прогорел, таня вспыхнула, но вовремя взяла себя в руки. Что я знаю о местных порядках? Толку мне ничего. Молчи, таня, молчи. Мастер Кнург, правда, и сам почувствовал, что несколько перегнул палку в разговоре с девушкой. «И куда меня занесло-то?» — усмехнулся он. «Эх, слышала бы меня сейчас моя ликоня, сразу бы всё высказала и кулачком ещё бы стукнула по прилавку. Что-то ты по пане сегодня не то говоришь». «Точно, и ещё бы высказалась в пользу трудолюбивых гномок». И правда, разнесло что-то мастера сейчас. А ведь гномки были куда как посильнее гномов кое в каких вещах. Например, в артефакторике как бы не неприятно это было мастеру осознавать. Кнур нахмурился и махнул рукой. "Пошутил я, красавица", пошутил. "День у меня сегодня такой уж выдался, не оббессуть". Кнур как раз только положил свой дневной заработок, все 15 золотых, на счёт любимой дочурки. Таня немножко расслабилась. "Ну, если пошутили", вздохнула она. "Так как пройти в магистрат, уважаемый мастер?" Она перекинула косу через плечо и уставилась на Кнурха. Да рядом совсем. Кнурх повернулся и указал маленьким пальчиком с множеством колечек на здание в квартале от них. "Видишь, вон, жёлтый такой дом". Таня посмотрела в указанном направлении и действительно увидела двухэтажный особнячок жёлтого цвета, ничем не отличающийся от других. Он находился между домиком с балконом яркого канареечного цвета и таким же двухэтажным домиком, только покрашенным в зелёный травяной цвет. Вижу, с облегчением ответила Тане. Благодарю за помощь, мастер. И вдруг спросила совершенно неожиданно и сама не понимая почему: "А вы чем занимаетесь так-то?" Кнурк нахмурился. "Мастер я, артефакты и всё с ними связанное. Ну и так, по мелочам". Вдруг сконфузился мастер. Под мелочами он имел в виду собственные увлечения, которых на самом деле немного стеснялся. Но какой уважающий себя гном будет мастерить кукольные домики и малюсенькую мебель внутри? Работа филигранная, конечно, но не солидная для гнома, что и говорить. Ак-Нурх мастерил. Занятие это грело ему душу и уносило в те далекие времена, когда обожаемая жёнушка ещё была с ним. Артефакты? притянула Таня. Она, если честно, не понимала, что это такое. Ну, читала, конечно, всякие штучки, в которых магия. Но Таня это не магичка, и артефакты ни к чему. Она вздохнула. Мастер Кнурх внимательно на неё посмотрел. А что такое? Да так, притянула Таня. Есть у меня тут одна мысль. Девушка задумчиво накрутила конец косы на палец. Кнурх был гномом. А значит, был довольно нелюдим. И правда, он и компании гномов не очень-то любил, что уж говорить о человечках. Но эта вот девица Солара чем-то очень напомнила ему вдруг родную дочурку Леконю, такая же упёртая и такой же вот взгляд. Настойчивая сразу видно, одобрительно подумал мастер. Ты вот что, красавица. Он дёрнул себя за бороду, заплетённую множеством косичек. Коле будет нужда, приходив в мастерскую, поговорим. И он цепким взглядом посмотрел на Таню. Таня расплылась в улыбке. Обязательно, обязательно, мастер Кнурх, обрадованно сказала она. Идея у неё ещё не оформилась толком, но интуиция прямо вопила: Кнурх это то, что надо. А сейчас прошу прощения. Побежала в магистрат, крикнула Тане на ходу. Юбка только взметнулась вокруг её ног. Кнурх помахал ей в ответ и поспешил к дому. Мысль, которая родилась в голове у девушки, его очень заинтересовала. Конечно, он не знал, что это была за мысль, но как всякий уважающий себя гном, Кнурх не желал упустить ничего нового. А у Тани в голове родилась идея, еще не оформленная, но очень привлекательная. Кнурх ведь мастер? Мастер. Значит, можно с ним договориться и заключить договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Допустим, Тани закажут ему два-три столика и расставят их в саду. Конечно, садом эту лужайку дома не назовешь. Почти вытоптанная травка, уже кое-где выгоревшая на солнце. Рядом колючая, едва живая изгородь. «Но ведь есть еще и лера стылая, не так ли?» А у леры стылой Таня еще тогда присмотрела цветущие растения, типа нашей пеларгонии, в высоких красивых горшках. «Так вот, можно прикупить несколько таких горшков и расставить между столиками. Отличная же мысль!» Таня шла и перед её мысленным взором стояла её будущая кондитерская. Ведь если нельзя организовать её в доме, потому что магические потолки и всё такое, то уж рядом с домом, и никто не помешает поставить столики. Таня как наеву видела три круглых маленьких столика, выточенных из настоящего дуба. Почему именно дуба, Таня и сама не знала, но вот так ей виделось. У каждого столика под два стульчика с гнутой спинкой. Раньше они назывались венские. Изящные, небольшие, удобные, как раз для кумушек местных посидеть, поболтать, и обязательно, просто обязательно соорудить навес от солнца или зонтики поставить. Ведь есть же тут зонтики, а? Та не мечтала, но не забывала поглядывать по сторонам, но всё равно едва не проскочила мимо магистрата, хорошо ещё вовремя голову повернула. Боже, вот я размечталась-то. Таня даже удивилась. Она ведь всегда была человеком земным, уверенно стоящим на ногах, другие на торговлю митизами не выдерживали. Какая там романтика, одни гвозди да саморезы. Кондитерская. О чём я вообще? Тут вон с долгом в 50 золотых надо разобраться. Таня вздохнула, поправила шляпку, перебросила косу за спину и решительно толкнула дверь.